Слава одиннадцатая. Битва за Москву. Часть первая. «Есть картины настолько чудовищные, настолько противоестественные и возмутительные, что их не только представить, но и даже подумать о том, что такое возможно, страшно». Но именно такая картина и предстала перед глазами наших героев. «Какой кошмар!» — горестно каркнула Марта. «Не то слово!» — кивнул Стасик. «У меня вообще нет слов для этого!» «Я просто не верю своим глазам!» — в ужасе воскликнула Анька. «Иногда гораздо проще поверить в то, чего не видишь!» буркнул Бабай, не сводя глаз с этой ужасной картины. «Можешь мне поверить? Уж я-то знаю!» «Никогда такого не было, и вот опять!» брачно покачал головой Колобок. Хотя трудно сказать, как можно покачать головой, если кроме неё у тебя, в общем-то, ничего и нет. Но, тем не менее, Колобку это удалось. «Наверное...» «Это плод моего воображения?» — хмуро заметил Сеня. «Но ведь у тебя нет воображения!» — возразила ему Марта. Пелагея Аполлина Ревна ничего не сказала. Она молча смотрела на то, что когда-то было Москвой, и то, что творилось в ней сейчас. И все это отражалось в ее глазах-бусинках, в глубине которых разгорался гнев, неукротимый и неугасимый. На самом деле, представшая перед их глазами картина была очень странная. Странная в своей двойственной природе. Москвы стало как будто две. В одной продолжалась радостная и весёлая предпраздничная жизнь. Москва там готовилась к встрече Нового года, до которого оставались считанные минуты. Но вот в другой Москве царила тьма и улицы её заполнили полчища порождений тьмы, где одно порождение было кошмарнее другого. А кошмар, который творился на улицах этой тёмной Москвы, не поддавался описанию. Да и вряд ли стоило его описывать, настолько этот кошмар был кошмарен. Трудно было сказать, как могли одновременно существовать две этих совершенно разных Москвы. Но, тем не менее, это было так. Наверное, если бы здесь был Кремлёвский или Василий Иванович, то они им смогли бы объяснить, что это как бы две параллельные реальности, одновременно существующие до Нового года. Но с последним ударом кремлёвских курантов, возвестивших приход Нового года, останется лишь одна из них — И судя по тому, как постепенно тускнела и блекла картина, наполненной жизнью новогодней Москвы, именно ее существованию и приходил конец. Судя по всему, тьма побеждала. И до ее окончательной победы оставалось всего ничего, если никто ей не помешает. «Мне тут вспомнилась одна старая история». «Свидетелем которой я когда-то был», — неожиданно усмехнулся Колобок. Все с изумлением посмотрели на него. «Как в такой момент можно вспоминать какие-то истории?» Но Колобок, не обращая ни на кого внимания, продолжил, как ни в чем не бывало. Однажды было проиграно одно очень важное сражение. Генералы объясняли главнокомандующему свое поражение так... «Мы проиграли это сражение по пяти причинам. Первое — это то, что у нас не было пороха. Дальше можете не продолжать». Тяжело вздохнул главнокомандующий. «Ну вот к чему это ты сейчас сказал?» Возмущенно набросился на него Бабай. «Ну к чему?» «А к тому, что у нас с вами есть еще порох в пороховницах, и мы это наше сражение не проиграем ни за что!» — объяснил Колобок. «Кроме пороха? «У нас есть еще кое-что», — тихо сказала Анька. «Это любовь. Любовь к родному городу. Любовь ко всему тому, что нам дорого. И то, что у нас сейчас хотят отнять. Очень не люблю высоких слов, но...» Голос ее прервался, и повисла какая-то звенящая тишина. «Разговорчик в строю!» Видимо, чтобы разрядить обстановку, каркнула Марта. «Вперед!» «Действительно, мы застоялись. Пойдём-ка разомнёмся, что ли», — буднично заметил Колобок. И они пошли. Интересно устроено человеческое сознание. Впрочем, и нечеловеческое тоже. То, что кажется настолько кошмарным и чудовищным, что его даже и представить невозможно. При ближайшем рассмотрении оказывается не таким уж и кошмарным. И уж тем более не таким чудовищным. А когда начинаешь уменьшать поголовье вот этого самого кошмарного и чудовищного, то это становится просто самой обычной работой. Ну, как прополка грядки на огороде или мытье посуды на кухне. И уже неважно, гигантский ли это пауки, пытающиеся оплести тебя липкой паутиной, желающие ли растоптать тебя тролли... Стая коварных гоблинов или хищных волков-оборотней? «Рутина, господа, рутина!» — зевнул Колобок, сбивая с крыши высотного здания очередного гигантского паука. «Могли бы что-нибудь и поинтереснее придумать, и поразнообразнее!» Скипетр в его руках стал не просто грозным оружием. Он стал смертельным приговором любому порождению тьмы, которая появлялась в зоне зрения Колобка. Его путь был усеян обгоревшими останками чудовищ, которые могут присниться только в кошмарном сне. Правда, после встречи с Колобком и его скипетром вряд ли они уже приснятся кому-нибудь. И хоть Колобок и напевал себе под нос популярную некогда среди работников правоохранительных органов песенку, «Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна». Но его служба была видна и на первый, и на второй, и даже на третий взгляд. Стаи огромных летучих мышей-вампиров, кружившие над Москвой, очень скоро заметно поредели. И с каждой минутой их становилось все меньше и меньше потому что коварство вампиров не шло ни в какое сравнение с коварством и хитроумием Марты. Можно сказать, что к каждому вампиру она находила свой, индивидуальный и личный подход, приводивший, правда, всегда к одному и тому же результату. Пикирующий вниз заклёванный вампир, сопровождаемый торжествующим карканьем Марты. «Привет от Василия Ивановича!» Почему-то ей отказался очень забавным. Передавать мыши, хоть и летучий последний привет от кота, хоть и учёного. Ну что поделаешь, у всех нас есть свои маленькие слабости. Стасик аккуратно нацепил на нос свои чудо-очки, которые ему вручил Кремлёвский перед тем, как отбыть на помощь Василию Ивановичу. «Держите, молодой человек». И впредь советую так не разбрасываться своими замечательными изобретениями. А то мало ли в чьи руки они могут попасть, — строго заметил он при этом. «Спасибо, конечно!» — Стасик растерянно вертел в руках свои чудачки. «Ну зачем они мне сейчас? И чем они могут помочь? Они ведь неправильно работают. Мы с Анькой проверяли». «Уверяю вас, молодой человек» что в нужных руках и в нужный момент все работает правильно причем более чем удачи она вам в эту новогоднюю ночь пригодится ободряюще похлопал кремлевский стасика по плечу и оказался прав очки работали более чем замечательно причем работали они почти по принципу «пожелай другому то же что ты желаешь себе только наоборот то есть Пожелай себе то же, что ты желаешь другому. А вы можете представить себе, что желает какое-нибудь жуткое чудовище тому, против кого оно выступает? Вот именно. Именно это с ним и происходило после того, как Стасик смотрел на него через свои чудо-очки. Правда, обычно Стасик отворачивался, чтобы не смотреть на результаты этих желаний. Уж слишком какие-то жутковатые и неприятные были желания у этих чудовищ. Хотя, с другой стороны, а какие ещё желания могут быть у чудовищ, как не чудовищные? В бою Пелагея Аполлинариевна очень быстро растеряла всю свою интеллигентность и культурность и теперь яростно терзала ряды противника. Впрочем, выражение «билось как лев» вряд ли подошло бы к ней потому что лев, по сравнению с ней, казался бы милым и игривым котенком, которых некоторые так любят постить в интернете, называя их мимимишными. Скорее, Пелагея Аполлинарьевна напоминала разъяренного тираннозавра. Нет, даже не одного, а целое стадо разъяренных тираннозавров. По крайней мере, по разрушительности результатов своих боевых действий. Своим хвостом она умело подрубала противнику ноги, и тот, как подкошенный, валился на тротуар или проезжую часть, без всякой возможности продолжать боевые действия. Хвост Пелагея Аполлинаревны был безжалостен ко всем без разбора и, казалось, не знал никаких преград. По силе воздействия его можно было бы сравнить разве только со световыми мечами джедаев из знаменитых Звездных войн. Хотя даже немного понаблюдав за точенными и выверенными действиями Пелагея Аполлина Ревны, можно было бы очень сильно усомниться в шансах джедаев на спасение при их личной встрече. Точнее, убедиться в полном отсутствии каких бы то ни было шансов на успешный для них исход этой встречи. Это вам от мыши серой, это вам от крысы библиотечной. «А это вам от всех мышек-нарушек!» С упоением продолжала она уничтожать всех тех, кто хотел уничтожить ее любимый город и все то, что она так любила. Бабай каким-то образом сумел напялить поверх своей неизменной шапки-ушанки невзрачную шапку Кремлевского. По словам Кремлевского, это на самом деле была корона, исполнявшая тайные желания ее обладателя. Конечно, весьма недоверчивый и скептичный по своей природе Бабай не верил в это, но образованная Пелагея Аполлинарьевна всё-таки сумела убедить его надеть эту шапку. «Во-первых, Кремлёвский просто так ничего не скажет, а во-вторых, хуже от этого всё равно не будет», сказала она и, оглядевшись по сторонам, упавшим голосом добавила. «Потому что хуже быть просто не может». И Бабай надел эту шапку. И тут же исчез. Наверное, это всю жизнь и было его главным и невысказанным желанием — оставаться невидимым, чтобы никто его не пугался. Может, в глубине души он вообще никогда и не хотел никого пугать. Просто так сложилась жизнь. Но уж теперь-то Бабай решил отыграться за все свои бесцельно прожитые дни и годы. И порождение тьмы сразу же почувствовали, что на самом деле Бабай был совсем не детской страшилкой. Может быть, когда-то он и был ею, но сейчас превратился в охотника на чудовищ и их истребителя, безжалостного и неумолимого.